Часть 1 карты на руках. Прежде чем вступить в игру, уясни для себя три вещи – правила, ставки и урочный час. Китайская пословица. Глава 1 маленькие хитрости. Играли в лихую карусель, на кону стояла примерно половина их богатств, а горькая правда заключалась в том, что из лука Ламоры и Жана Таннена вытряхивали деньги как пыль из старых ковров. «Последнее предложение в пятом круге», – объявил Крупье в бархатном камзоле с возвышения у круглого стола. «Господа, не желаете ли поменять карты?» «Нет-нет, господа желают посовещаться», – ответил Лок, склонился влево к самому уху Жана. И еле слышно прошептал. «У тебя что?» «Иссохшая пустыня», – произнес Жан, небрежно прикрыв рот правой рукой. «А у тебя?» «Бесплодная пустошь». Вот досада. Мы что, молитв давно не возносили? Или кто-то из нас в храме пёрнул? Так ведь проигрыш входил в наши планы. Верно, но проигрывать нужно с умом, а не бестолково. Крупье предупредительно кашлянул, поднеся губам пальца левой руки, что за карточным столом было равносильно подзатыльнику. Лог выпрямился, легонько пристукнул картами по лаковой столешнице и, изобразив самую многозначительную ухмылку из своего обширного запаса гримас, С трудом подавил невольный вздох. Груда деревянных фишек в центре стола вот-вот свершит короткое путешествие к соперникам. «Разумеется, свою участь мы встретим с невозмутимостью подобающей истинным героям, чья доблестью достоится пристального внимания историков и поэтов». Крупья кивнул. «Дамы и господа отказались от последнего предложения. Прошу предъявить карты». Четверо игроков зашевелились, шорохом сбрасывая и перекладывая карты. И, наконец, выложили на стол окончательные карточные комбинации рубашкой вверх. «Превосходно!» – провозгласил Крупье. «Открывайте ваши карты, дамы и господа!» Шестьдесят, а то и все семьдесят богатых вирарских бездельников, не желая упускать из виду мельчайших подробностей очередного унижения Лока и Жена, дружно придвинулись ближе к столу. Талвиарар, Роза Богов, находится на западной окраине цивилизованного мира, известного народом терина. Если зависнуть в разряженном воздухе в тысячи ярдов над самой высокой башней Талвиарара или лениво воспарить над городом, как стаи чаек, что гнездятся в учелиях и на крышах домов, то станет понятно, почему с глубокой древности город Архипелаг известен под таким названием. Он представляет собой огромную расширяющуюся спираль, Витки которые состоят из полукруглых, последовательно увеличивающихся темных островов, похожих на стилизованные мозаичные лепестки. В отличие от материка, смутно вырисовывающегося в нескольких милях к северо-востоку, острова – не творение природы. Прибрежные скалы и утесы материка покрыты отметинами неумолимого времени, испещрены следами ветров и дождей, а острова Талвейрара пребывают в первозданном совершенстве, не подвластной ни течению лет, ни погоде. Они сотворены из черного стекла древних, неимоверное число стеклянных пластов, рассеченных извилистыми проходами и припорошенных тонким слоем земли и щебенки, на котором и вырос город людей. Розу богов окружает еще одно творение неведомых мастеров, прерывистое диаметром в три мили кольцо рифов, зыбкой тенью чернейших под темными волнами. Этот невидимый барьер сдерживает яростные набеги неистового медного моря пропуская корабли под флагами сотен королевств, держав и княжеств в гавань. Где в густом лесу мачт, тянущихся в небо, там и сям белеют свернутые паруса. На самом западном острове внутренний изгиб полумесяца представляет собой крутой черный обрыв сотни футов высотой, где у подножия волны гавани тихо плещут о деревянные причалы. А внешний изгиб, выходящий в море, по всей длине покрыт уступами – 6 ровных широких ярусов, перемежаемые пяти-футовыми отвесными стенами. Гигантскими ступенями поднимаются к вершине острова. Южная оконечность острова носит название золотая лестница. На каждом из шести уровней полным полно таверн, и горных притонов, частных клубов, борделей, бойцовых арен и прочих заведений для развлечения публики. Среди теринских городов государств золотая лестница считается игорной столицей. Местом, где можно растратить деньги на что угодно. Будь то невинные забавы или омерзительные преступные извращения. Верарские правители, проникнувшись духом гостеприимства, ввели для Золотой Лестницы строгий запрет на захват чужих в рабство. А потому остров стал единственным местом к западу от Камора, где путники, упившись до пьяна, спокойно отсыпались в садах и канавах. Устройство Золотой Лестницы строго иерархично. Чем выше уровень, тем роскошнее заведение и тем большее число суровых стражей вовлечено в его охрану. На самой вершине золотой лестницы высится десяток причудливых особняков из старого камня и ведьмина дерево утопающих в пышной влажной зелени ухоженных садов и парков. Это чертоги удачи, и игорные заведения для знати, частные клубы, где богачи вольны потратить деньги по своему усмотрению. Разумеется, в пределах доступных им средств. Здесь испокон веков вершатся судьбы мира. Аристократы, чиновники, негацианты, купцы и торговцы, капитаны кораблей, почтенные прилаты и тайные осведомители ставят на кон не только личные состояния, но и свои обширные связи – политический капитал. Чертоги удачи оборудованы всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. Знатных особ встречают на отдельном причале у подножия отвесных скал внутренней гавани – и почтительно усаживает в роскошную кабину подъемника, которая при помощи сверкающего медью водяного двигателя возносит гостей к вершине, дабы избавить их от необходимости взбираться вместе с толпами обычных посетителей по узким извилистым дорогам пяти нижних ярусов на внешней обращенной к морю дуге острова». В самом центре верхнего уровня раскинулась широкая лужайка с аккуратно подстриженной травой, площадка для дуэлей, где и хладнокровные игроки, и неосмотрительные безумцы одинаково полагались не на удачу, а на умение владеть оружием. Чьи удачи неприкосновенны. По освященной веками традиции, соблюдаемой пущей любого закона, городским стражам порядка воспрещалось, за весьма редкими исключениями, расследовать преступления, совершенные на территории этих игорных заведений. На материке о них рассказывают завистливым восхищением. Даже самые привилегированные клубы, славящиеся элегантной роскошью. Не в состоянии воссоздать дурманищую атмосферу верарских чертогов удачи. Которые, в свою очередь, меркнут перед самым знаменитым и горным домом Золотой Лестницы. Венцом Порока. Венец Порока, башня в 150 футов высотой из стекла древних, рвется в небо с южной оконечности верхней ступени Золотой Лестницы в двухстах пятидесяти футах над гаванью. Гладкие стены башни отливают черным перламутром, а каждый из девяти этажей окружен широким балконом, где мерцают алхимические шары-светильники, озаряя ночь сиянием ярко-алых и сумеречно-синих огней, геральдическими цветами тал -верара. Венец порока – самый известный, самый привилегированный и самый охраняемый черток удачи в мире – Он открыт с заката до рассвета для избранных счастливчиков. И прозорливые швейцары почтительно распахивают двери перед обладателями власти, богатства или красоты. Чем выше этаж венца порока, тем пышнее роскошь. Тем знатнее и богаче посетители, тем рискованнее игра. Попасть на следующий уровень непросто. Эту честь надо заслужить размером кошелька изысканной эксцентричностью манер, а главное – безупречным и блистательным мастерством в игре. Многие посетители годами спускают тысячи саларов, безуспешно стараясь привлечь внимание хозяина заведения – всевластного и беспощадного вершителя судеб. Неписанные правила поведения в соблюдаются с большим тщанием, чем религиозные заповеди. Вкратце они сводятся к одному – любой обман в заведении карается смертью. Если бы Архонта Талвейрара поймали с картой в рукаве, то сами боги не спасли бы его от наказания. Служители заведения неукоснительно пресекают любые попытки обойти эти правила, а потому не нередки случаи трагических смертей. Кто испускает последний вздох в собственной карете, якобы от чрезмерного увлечения алхимическими снадобьями, кто будто бы по неловкости оскользнувшись на балконе девятого этажа, встречает бесславную кончину на каменных плитах у подножия башни. Локу Ламори и Жану Танану пришлось обзавестись новыми личинами и потратить два года всевозможных ухищрений, ради того, чтобы добраться до пятого этажа венца порока. Исхищрялись они и сейчас, отчаянно стараясь ничем не выдать своего умения и держаться вровень с соперниками, которым никаких усилий прилагать не приходилось». «У дам последовательный набор шпилей и набор сабель до печати солнца», – объявил Крупье. «У господ последовательный набор кубков и смешанная комбинация с пятеркой кубков. В пятом туре побеждают дамы». В душном зале раздались аплодисменты. Лог закусил губу. Дамы выиграли 4 тура из пяти, а единственной победы их противников зрители даже не заметили. «Тьфу ты!» – притворно, но весьма убедительно вздохнул жан Лог повернулся к сопернице справа. Маракоза Дюренна, стройная смуглянка лет сорока с волосами как черный дым и рубцами шарамов на шее и предплечьях, держала в правой руке длинную черную сигару, обвитую золотой ленточкой бандеролью. По сжатым губам скользнула отрешенная улыбка. Еще бы, особого умственного напряжения грани не требовала. Лопаткой с длинной ручкой Крупье пододвинул к дамам горку деревянных фишек, проигранных Локом и Жаном. А затем той же лопаткой сгреб к себе все карты со стола. Игрокам запрещалось прикасаться к картам после окончания тура. «Что ж, госпожа Дюренна, примите мои поздравления в связи со все улучшающимся состоянием ваших финансов. Деньги устремляются в ваш кошелек быстрее, чем хмель в меня», – сказал Локка, рассеянно перекатывая по костежкам правой руки фишку. Крохотный деревянный кружок стоил пять саларов, заработок поденщика за восемь месяцев тяжелого труда. «Весьма сожалею, что вам выпал такой неудачный расклад, господин Коста». Дюренна глубоко затянула сигары и так искусно выдохнула дым в сторону противников, что струйка, повисшая в воздухе между Локом и Жаном, не выглядела прямым оскорблением. Лок сознавал, что сигарный дым Дюренна использовала в качестве так называемого страп -ти» маленькой хитрости. За игорным столом любой отвлекающий маневр, какая-нибудь невинная с виду привычка или якобы непроизвольный жест, вынуждал соперника делать ошибки. Жан и сам хотел использовать сигары в этих целях, но у Дюренне получалось намного лучше. «С такими очаровательными соперницами ни один расклад неудачным не назовешь», – сказал Локк мужчина сохраняющий способность к откровенной лести даже тогда когда его обобрали до последней серебряной монетки почти достоин восхищения заметила соседка дюрана сидевшая справа от нее близ к крупье из Мила карвальер в статью не уступала жану румяная дородная с преувеличена женственными формами и соблазнительными округлостями во всех подобающих местах она была весьма привлекательна Однако во взгляде ее сквозило презрительное превосходство, коим часто грешат люди чрезвычайно умные и проницательные. Вдобавок, Лок приметил в ней дерзкую уверенность уличного забияки, привыкшего побеждать в жестоких драках. Госпожа Карвальер постоянно извлекала из золоченой серебряной бонбоньерки вишни, обсыпанной шоколадной кружкой, и смачно причмокивая облизывала пухлые пальцы. Разумеется, это и был ее страт пти. «Карвальер будто нарочно создана для лихой карусели. Расчетливый ум картежника и тело, способное выдержать специфическое наказание за проигрыш», – подумал Лок. «Штраф!» – объявил Крупье и нажатием рычага запустил карусель в центре стола. «Многоярусное сооружение из медных подносов, уставленных рядами миниатюрных стеклянных фиалов, закупоренных серебряными крышечками». Сверкающая карусель кружилась всё быстрее, приглушённое сияние светильников и горного зала превратило её в размытое золотистое пятно, исчерченное серебристыми полосами. Защёлкали невидимые механизмы, тоненько звякнуло толстенное стекло и на стол выкатились два фиала, остановившись напротив Лока и Жана у самого бортика столешницы. В лихую карусель обычно играли парами, двое против двоих. Играли по-крупному. Ведь механизм карусель обошелся винцу порока недешево. В конце каждого тура проигравшим доставались фиалы, волею случая отобранные из необъятных запасов карусели и наполненные хмельными напитками различной крепости, которую маскировали всевозможными пряными добавками и сладкими фруктовыми соками. Строго говоря, карточной партии были лишь частью игры. Игрокам требовалось сохранять ясность ума под все возрастающим воздействием пьянящего зелья. Игру оканчивали лишь в том случае, если один из игроков, захмелев, не мог продолжать. Считалось, что в лихой карусели невозможно ни обман, ни подлог. Управляли механизмом служители заведения. Они же подготавливали фиалы, серебряные крышечки которых для верности запечатывали воском. Игрокам не позволяли прикасаться ни к самой карусели, ни к фиалу партнера. Те, кто нарушал это незыблемое правило, немедленно объявляли проигравшими. Шоколад и сигары тоже поставляли из запасов заведения. Впрочем, Лок и Жан имели право запретить госпоже карвальер лакомиться вишней в шоколаде. Однако делать этого не стали, по многим причинам. «Что ж, выпьем за тех, кто умеет очаровательно проигрывать», – иззарек Жан, ломая восковую обладку на серебряной крышечке. «Вот бы нам таких найти», – добавил Лок. Фиалы приятеля опустошили одновременно – Локу достала забористая сливовая наливка. Горло обволокло приторным теплом. Он со вздохом поставил на столешницу опустевший фиал, уже четвертый. Перед соперницами стояло всего по одному пузырьку. Ясность ума начинала понемногу исчезать, сознание туманилось. Крупье перетасовал колоду для следующего тура. Госпожа Дюренна снова удовлетворенно затянулась сигарой, небрежно стряхнула пепел в золотую чашу справа И выпустив из ноздрей серое облако дыма, уставилась на карусель сквозь плотную дымовую завесу. «Деренна настоящая хищница, любит засады устраивать», – подумал Лок. По его сведениям, в городе она обосновалась недавно, но уже успела заслужить репутацию ловкого дельца. Прежде она была капитаном корсарского судна, захватывала и топила корабли джеремских работорговцев, Так что шарама своей заработала не на светских приемах. Догадайся она, что Лок и Жан намерены выиграть, по излюбленному выражению Лока, блистательно оригинальным, хотя и совершенно неприметным способом, то приятелям пришлось бы так худо, что лучше уж проиграть по-честному или быть пойманными на мошенничестве. Служители венца порока – люди занятые, свое дело знают, и смерть будет быстрой. «Погодите», – сказала госпожа карвальер Крупье. «Маракоза, господам вот уже который раз выпадают исключительно неудачные карты. Пожалуй, стоит ненадолго прервать игру». Лок едва сдержал восторженную дрожь. Те, кто занимал выигрышное положение в лихой карусели, имели право предложить соперникам кратковременную передышку. Однако такое, по вполне понятным причинам, случалось чрезвычайно редко. Ведь тогда проигравшие получали возможность несколько протрезветь. «Чем дело?» Неужели это попытка отвлечь внимание от какой-то бреши в заведомо неуязвимой позиции? Госпожа наверняка выбились из сил, раз за разом пересчитывая фишки и передвигая их нам. Дюренна снова с наслаждением затянула сигарой, лениво выпустила клуб дыма. «Вы нас премного обяжете, господа, ежели ради удовлетворения нашего каприза согласитесь отдохнуть от трудов. Развеетесь, соберетесь с мыслями «А-а-а!» «Вот оно что!» Локс, милый, улыбка перся локтями столешницу. Соперницы играли на публику, откровенно глумясь над противником и выражая полную уверенность в своей победе. С точки зрения светского этикета, этот учтивый словесный выпад был равносилен клинку, приставленному к горлу. Отказать дамам правила приличия не позволяли, а потому ответить требовалось вежливо, но с достоинством». «Игра с превосходным соперником лучше любого отдыха», – сказал Жан. «Помилуйте, господин де Ферра, не давайте повода обвинить нас в бессердечии», – ответила госпожа Дюренна. «Вы же не стали возражать против наших маленьких слабостей?» Она указала дымящейся сигарой на бомбоньерку госпожи Карвальер. «Неужели вы не уступите нашему вполне объяснимому желанию оказать вам ответную любезность?» «Мы готовы на любые уступки, госпожа Дюренна, однако же больше всего нам хотелось бы удовлетворить ваше истинное желание, ради которого вы и изволили сегодня почтить нас своим присутствием. Умоляю вас, давайте продолжим игру». «Тем более, что мы ее только-только начали», – добавил Лок. «Мы будем глубоко уязвлены, если выяснится, что наше поведение доставило дамам неудобства». Он многозначительно взглянул на крупье. «До сих пор вы нам ни малейшего неудобства не доставили», – мило промолвила госпожа Карвальер. К неудовольствию Лока все гости заведения проявляли чрезмерное любопытство к этому обмену любезностями. Соперницы Лока и Жана пользовались в Талвераре заслуженной репутацией лучших игроков в лихую карусель. Негорный зал на пятом этаже Венца Порока был полон. Однако же вместо того, чтобы вести игру за другими столами... Посетители, будто негласно сговорившись с хозяевами заведения, с пристальным интересом следили за происходящей бойней. «Если вы настаиваете, то и мы не будем возражать», – сказала Дюренна. «Что ж, продолжим игру. Может быть, вам улыбнется удача». Окончание словесной перепалки не принесло Локу особого облегчения. Соперницы по-прежнему намеревались вытрясти из приятелей все деньги, как кухарка вытряхивает куль зачервившей муки. «Шестой тур», – возвестил Крупье. «Первая ставка – десять саларов». Игроки сдвинули по две деревянных фишки на середину стола. Крупье раздал каждому по три карты. Госпожа карвальер, отправив в рот очередную вишенку, жома наслезнула с пальцев шоколадную крошку. Жан, прежде чем потянуться за картами, левой рукой с нарочитой небрежностью поправил отворот Камзола и едва заметно шевельнул пальцами, будто почесываясь. Немного погодя, Лок повторил его жест. Госпожа Дюренна выразительно закатила глаза. Партнеры имели право подавать друг другу знаки, но делать это полагалось с большей изощренностью. Дюренна, Лок и Жан одновременно взглянули на свои карты. Карвальер чуть замешкалась, влажные пальцы еще не просохли, а потом негромко рассмеялась. Ей и впрямь повезло, или это очередной страт пти? Выглядела она весьма довольной, однако Лок подозревал, что это выражение лицо ее сохраняет даже во сне. Жанн сидел с невозмутимой миной. Лок натянуто улыбнулся, хотя полученные три карты ничего особенного собой не представляли. В дальнем конце зала виднелся изгиб широкой лестницы с бронзовыми перилами, ведущей на шестой этаж. У ступени замер дюжий охранник, преграждая вход на лестничную площадку и дальше в галерею. Краем глаза Лок заметил какое-то движение в сумраке галереи. Там полускрытой тенью стоял какой-то худощавый человек в изысканном костюме. В золотистом сиянии светильников блеснули стекла очков. Лок едва не вздрогнул от возбуждения. Неужели? Лок притворно погрузился в изучение карт, украдкой поглядывая на незнакомца. Блики на стекле не шелохнулись. Неизвестный пристально смотрел на игроков. Наконец-то Лок с Жаном привлекли, скорее всего, по чистой случайности, но и за это следует возблагодарить богов, внимание человека, занимавшего кабинет на девятом этаже. Владелец Венца Порока, тайный повелитель всех воров Талверара обладал неоспоримой властью над миром преступников и над миром привилегированных особ. Каморе он носил бы титул Капа, но здесь чины и титулы ему были без надобности, хватало и одного имени». Рекан. Примечание. Французский. Рекан. Акула. Конец примечания. Лок, чуть слышно кашлянув, поглядел на карты и приготовился с честью проиграть очередной тур. За окнами, над темным морем, разнесся мелодичный звон судовых колоколов, возвещая десятый час вечера. «Восемнадцатый тур», – объявил Крупье. «Первая ставка – десять саларов». Лок, дрожащей рукой, отодвинул в сторону одиннадцать фиалов и подтолкнул две фишки к центру стола. Госпожа Дюренна, неколебимая как судно в сухом доке, потягивала сигару, четвёртую за вечер. Госпожа Карвальер, разурмянившись чуть больше обычного, слегка покачивалась в кресле. Лок, напряжённо следивший за тем, как она делает ставку, решил, что это у него от выпитого всё плывёт перед глазами – И предпринял очередную попытку расслабиться. Близилась полночь. От духоты прокуренного игорного зала щипало веки и першило в горле. Крупье, по-прежнему бесстрастный и точный, как механизм карусели, сдал локу три карты. Лок заложил пальцы за отворот камзола, посмотрел на карты и сделанным удовольствием вздохнул. А! -а, -а. Карты оказались припаршивейшими. Наихудшая раздача за сегодняшний вечер. Лок поморгал, потом сощурился. Может быть, ему с пьяных голос мнится, а на самом деле карты отличные? Увы, как он не вглядывался, карты оставались бросовыми. В предыдущем туре дамам наконец-то пришлось выпить. Но если только у Жана, сидевшего полевую руку от Лока чудесным образом, не окажется превосходной комбинации, то вскоре к подрагивающим пальцам Лока весело подкатится очередной фиал «За 18 туров мы проиграли 980 восемьдесят саларов», – рассеянно думал Лок. Захмелевший мозг вершил путанные вычисления. «За год такую сумму знатный господин тратит на наряды. За эти деньги можно купить небольшой корабль или внушительный особняк. Столько зарабатывает за всю жизнь честный ремесленник, какой-нибудь каменщик. А не притворится ли каменщиком?» «Первый прикуп». Голос Крупье заставил Локо вернуться к игре. «Карту», – сказал Жан. Крупье сдал ему карту. Жан посмотрел на неё, кивнул и сдвинул одну деревянную фишку в центр стола. «Повышаю». «Ну, берегитесь», – сказала госпожа Дюренна и подтолкнула к центру стола две фишки. «Раскрываюсь партнёру», – добавила она, показывая две карты госпоже Карвальер, которая не смогла сдержать улыбки. «Карту» сказал Лок. Крупье сдал ему карту. Лок чуть приподнял уголок, вгляделся. Двойка кубков. Толку от нее, что шелудивый пес насрал. «Повышаю», с натянутой улыбкой произнес Лок, подталкивая к центру стола еще две фишки. «Воистину, боги мне благоволят». Все выжидающие уставились на госпожу карвальер, которая, посмаковав еще одну вишенку из-за зарядно опустевшей бомбоньерки, Торопливо лизнула пальцы. о го го пробормотала она легонько барабаня липкими пальцами по столу. «Маракоза... не понимаю». И внезапно ткнулась головой в груду деревянных фишек. Карты посыпались на стол, переворачиваясь лицевой стороной, и госпожа карвальер неуклюже попыталась их прикрыть. «Измила!» – стревожно воскликнула госпожа Дюренна. «Измила!» Она схватила приятельницу за мощные плечи и хорошенько встряхнула. «Смело!» – сонно пролепетала госпожа карвальер. Тоненькая струйка вишнево-шоколадной слюны сползла из-за раскрытого рта на деревянные фишки. «Мило небо. «Слово за госпожой карвальер!» – произнес Корпе голосом, в котором прорезались уребленные нотки. «Госпожа карвальер, делайте вашу ставку!» измила сосредоточьтесь зашипела госпожа дюренна карты как много бубнила корвальер маркоза осторожней тут карты на столе затем последовало неразборчивое была ста повстака на этом ее сознание отключилось партия проиграна Чуть погодя объявил Крупье, сгрёб лопаточкой все фишки госпожи Дюренны и быстро их пересчитал. Выигрыш достанется Жанну и Локу. Неминуемое расставание с тысячей саларов внезапно превратилось в соразмерную ему прибыль. Лок с облегчением перевёл дух. Крупье обратил взор на госпожу Карвальер, примявшую щекой фишки, как подушку. Кашляну, деликатно прикрыв рот ладонью, и сказал... «Господа, вам, разумеется, предоставят новые фишки на сумму, соответствующей стоимости... э, -э оставшихся на столе?» «Разумеется», – кивнул Жан, ласково оглаживая неожиданно возникшую перед ним горку фишек дюренны. Зарители недоуменно качали головой, изумленно ахли и расстроенно вздыхали. Некоторые снисходительно захлопали в ладоши, но аплодисменты быстро стихли – Всех ошеломило неимоверно быстрое опьянение знаменитой госпожи Карвальер. Подумать только, каких-то шесть фиалов и такой конфуз. хм Госпожа Дюренна раздраженно затушила сигару в золотой чаше и встала из-за стола, неторопливо оправив камзол узорчатого черного панбархата. Наряд, отделанный серебряной парчей и платиновыми пуговицами, стоил целое состояние, не меньше половины сегодняшнего проигрыша. «Господин Коста, господин де Ферра, следует признать, что вы нас обошли». «Обошли, но не обыграли», – сказал Лок с обворожительной улыбкой заклинателя змей, торопливо призывая на помощь остатки разума, помутившегося от выпивки. «Вы нас совершенно... измотали». «И все вокруг плывет и раскачивается», – жалобно добавил Жан, хотя каждое его движение оставалось верным и отточенным, как у Злата Кузнеца. «Господа, ваше общество доставляет мне невероятное наслаждение», ледяным тоном произнесла госпожа Дюренна. «Не соизволите ли сыграть с нами еще раз, ближе к концу недели?» «Сами понимаете, реванш – дело чести». «С превеликим удовольствием», – ответил Жан. Лок с поддельным восторгом закивал, хотя голова раскалывалась от боли. Госпожа Дюренна вальяжно протянула руку, благосклонно позволив скользнуть над ней губами, что Лок с Жаном и проделали с опасливым почтением, будто склоняясь над разозленной коброй. Тем временем к безмятежно посапывающей госпоже карвальер устремились четверо служителей, дабы припроводить ее в приличествующее для сна место. «Вам, должно быть, прискучило каждый вечер глядеть, как посетители норовят опоить друг друга?» Со вздохом заметил Жан, швырнув крупье пятисаларовую фишку – Как правило, служителям вручали небольшое поощрительное вознаграждение. «Отнюдь нет, сударь», – ответил Крупье. «Как вам удобнее получить сдачу?» «Какую еще сдачу?» – с улыбкой осведомился Жан. «Это все вам». Второй раз за вечер невозмутимость Крупье дала трещину. Похоже, служители Венца Порока тоже испытывали человеческие чувства. Стоимость крошечного деревянного кружка составляла половину вполне приличного годового жалования – Лог швырнул Крупье еще горсть фишек и бедняга изумленно ахнул. «Удача, дама ветреная, любит из -за рук в руки переходить», — пояснил лок «Надеюсь, на особняк вам хватит». «Уж простите, мне сейчас точный счет дается с большим трудом». «О боги!» — пролепетал ошарашенный Крупье. «Благодарю вас, господа!» Украдко оглядевшись, он торопливо зашептал. «Между прочим...» «Ваши соперницы почти никогда не проигрывают. На моей памяти такое случилось впервые». «За всякую победу приходится расплачиваться», – вздохнул Лок. «Боюсь, мне это предстоит недалеко завтра утром. Похмелье будет ужасным». Служители осторожно понесли госпожу карвальер вниз по лестнице. Госпожа Дюренна нашла следом, не спуская с носильщиков подозрительного взгляда. Толпа рассеялась. Игроки, вернувшись к своим столам, нетерпеливо окликали служителей, требуя новые запечатанные колоды карт. Лок и Жан уложили фишки – чистенькие, не в вобитые бархатом деревянные ларчики – и тоже направились к выходу. «Поздравляю с победой, господа», – сказал охраннику подножия лестницы, ведущей на шестой этаж. Сверху доносился звон хрусталя и шум разговоров. «Спасибо на добром слове», – улыбнулся Локк. «Госпожа карвальер каким-то образом удалось меня обогнать. Продержись она еще тур, меня постигла бы такая же участь». Внутренняя лестница кружила широкими витками вдоль наружной стены венца порока. Приятели, одетые по последней вирарской моде, неторопливо, как подобает знатным состоятельным особам, шествовали по пологим ступеням. Лок, превращенный алхимическим составом в яркого блондина, облачился в приталенной длиннополый камзол, Карамельного цвета с расклёшенными фалдами, из-под обшлагов, отделанных золотыми пуговицами, выглядывали пышные в три ряда чёрно-оранжевые оборки огромных манжет. Довершали наряд насквозь пропотевшая сорочка из тончайшего шёлка и небрежно навязанный чёрный шейный платок. Жан щеголял в камзоле цвета пасмурного моря, перепоясав чересло широким чёрным кушаком в тон короткой курчавой бороде. Лестница вела вниз, мимо игорных залов, где развлекалась знать, мимо королей и королев верарской торговли, окруженных юными прелестниками и прелестницами, мимо игроков с купленными лошенскими титулами, снисходительно взирающих поверх карты хрустальных графинов, с вином накоморских донов и доней, потомков захудалых родов, мимо продубленных солеными ветрами светлокожих водранских мореходов-негоциантов, В узких черных сюртуках. Среди посетителей Лок приметил двух приоров, членов торгового совета, якобы правящего Талвераром. Похоже, для входа в венец порока прежде всего требовалось наличие тугой мошны. Стучали кости, звенели бокалы, гости шутили и смеялись, сквернословили и вздыхали. В жаркой духоте залов клубы сигарного дыма лениво смешивались с винными парами аромат духов и притираний слипался с запахом пота и жареного мяса. Откуда-то тянуло резкой смолистой отдушкой алхимических зелий. Лок повидал немало дворцов и богатых усадеб. Венец порока не превосходил их роскошью обстановки. На рассвете многие из присутствующих вернутся в особняки, блещущие не менее великолепным убранством. Манящее очарование чертога удачи заключалось в ином, в непредсказуемой избирательности допуска – Ведь всё недоступное всегда обличено зыбким покровом пленительной тайны. В глубине первого этажа, вдали от любопытных глаз, за толстой деревянной перегородкой находилась расчётная палата, которую охраняли рослые стражники. К счастью, очереди не оказалось. Лог чересчур резко впихнул ларчик с фишками в единственное окошко. «Запишите мне насчёт». «С превеликим удовольствием, господин Коста», – ответил служитель. Леоканта Коста, биржевой делец из Талишима, был хорошо известен в этом царстве выигрышей винных паров. Служитель деловито пересчитал деревянные фишки и сделал соответствующую пометку в конторской книге. Даже после щедрого вознаграждения крупье, доля лока в сегодняшнем выигрыше составила почти 500 саларов. «Да вы сегодня оба заслужили поздравления, господин де Ферра", сказал служитель, принимая ларчик с фишками у Жана. Точнее, уже Рома де Ферра, уроженца Талишема и закадычного приятеля Леоканта. Две вымышленные личины, одинаковые в своей безупречности, как горошины в стручке. Внезапно чья-то рука коснулась левого плеча Лока. Он резко обернулся. Перед ним стояла кудрявая темноволосая женщина в богатом одеянии тех же цветов, что и мундиры служителей Венса Порока. Одна сторона ее лица поражала невероятной красотой. Другая оказалась уродливой темной маской из мятых складок Софьяна, опаленного пламенем. Половина рта сложилась в обворожительную улыбку, обожженная половина оставалась неподвижной. Локу на мгновение почудило, что красавица безуспешно пытается высвободиться из глубин грубо вылепленной глиняной фигурки. Селендри – главный распорядитель венца порока. Рука, коснувшаяся плеча Лока, левая с обожженной стороны, была бронзовым протезом, который тускло поблескивал в свете алхимического светильника. «Ваши манеры и выдержка достойны всяческих похвал и делают вам честь. Примите наши поздравления!» Промолвила Селендри жутковатым, глухим голосом, чуть перешептывая. «Отныне вам и господину открыт вход на шестой этаж, ежели вы пожелаете воспользоваться этой привилегией!» лок искренне улыбнулся. «Мы вам весьма признательны», – с пьяной развязностью произнес он, – «и безмерно польщены». Она коротко, равнодушно кивнула и отошла, затерявшись в толпе. Кое-кто из посетителей изумленно вскинул бровь. Далеко не каждому гостю Винца Порока становилось известно о повышении его статуса из уст самой Силендри. «Похоже, мы начинаем пользоваться спросом, дрожайший жаром», – небрежно бронил лок пробираясь сквозь толпу. «Это ненадолго» ответил Жан. Служитель у входа сиял лучезарной улыбкой. «Господин де Фера, господин Коста, велите подавать карету?» «Нет-нет, спасибо», ответил Лок. «Мы пешком по ночному холодку прогуляемся, голову проветрим». «Как вам будет угодно, сударь». Четверо охранников с четкостью вымашторванных караульных распахнули двери перед Жаном и Локом. Два вора чинно шагнули на широкие каменные ступени, устланные алым бархатным ковром». По обычаю, известному всем в городе, на рассвете ковер заменяли новым, а старый выбрасывали на свалку. А потому только в Тал-Верале нищие могли похвастать тем, что каждую ночь спят на бархате. От красоты захватывало дух. Справа, за силуэтами и игорных заведений, открывался вид на всю прибрежную дугу острова. Северную оконечность окутывал ночной сумрак, а золотую лестницу окружал сияющий ореол. К югу, западу и северу от города мерцало трепетное серебро волн Медного моря, освещенное ярким светом трех лун в безоблачном небе. По зеркальной глади скользили призрачные паруса далеких кораблей. Слева сбегали к берегу отвесные уступы пяти нижних ярусов острова. У Лока внезапно закружилась голова, хотя он ощущал под ногами надежные каменные плиты. Вокруг раздавались веселый гомон гуляк, с подков по булыжникам мостовой дробное постукивание колес экипажей и карет. На центральном бульваре шестого уровня их было не меньше десятка. И над всем этим гордо возносился в сияющем углу венец порока. Ярко озаренный алхимическими светильниками, будто свеча, воззажженная богам. «Ну что, занудливый злопыхатель», – произнес Лок, как только они с Жаном отошли подальше от венца порока и остались в относительном одиночестве продавец несчастий неистощимый фонтан сомнений и глумлений но что ты теперь скажешь ах господин коста мне и сказать то нечего в голове мысли путаются настолько я поражен непревзойденной гениальностью вашего совершенного плана по моему это смутно напоминает сарказм о боги ваши слова ранят меня до глубины души сказал жан Ваши непревзойденные способности к преступным деяниям проявили себя так же неукоснительно, как приливы и отливы. Я распростерт у ваших ног и молю о пощаде. Вашим гением мир полнится. Да будет тебе. Попадись нам навстречу прокаженной, вы бы своей всемогущей дланью миг даровали ему чудотворное исцеление. Тебе лишь бы языком почем заряд трепать. но чего, развонялся, завидки берут? «Они самые», – согласился Жан. «Учитывая, что мы разбогатели, избежали поимки, уцелели, прославились и заполучили приглашение на следующий этаж, приходится признать, что я был не прав именуя твой замысел, дурацким». «Да неужели? А по-моему, замысел был самый, что ни на есть дурацкий и вдобавок чрезвычайно легкомысленный. Ещё чуть-чуть, и я бы сам отключился». «До сих пор не верится, что всё удалось». Лок сунул руку за отворотком зола, извлек крошечный комочек ваты и, отряхнув с него облачко пыли, спрятал в наружный карман, после чего тщательно обтер пальцы о рукава. «Что ж, едва не проиграли означает, что все-таки выиграли», – рассудительно заметил Жан. «Вот только с выпивкой я едва не перебрал. В следующий раз, будь добр, подправь мою уверенность в собственных силах обухом по черепушке» с превеликим удовольствием, и не единожды, а дважды». Дерзкий замысел возник у Лока после того, как он, Леоканта Коста, познакомился за игорным столом с госпожой из Милой Карвальер и заметил ее привычку ради отвлечения противника поглощать лакомство, облизывая пальцы. «Обычное мошенничество к лихой карусели применить на самом деле невозможно», Служители заведения никогда и ни за что на свете, даже за герцогство, не соблазнятся подтасовать карты. А игрокам не удастся ни заполучить фиал с напитком послабее, ни передать его другому. Подсыпать дурманящего зелья противникам тоже нельзя. Оставалось лишь одно. Исподволь заставить игрока медленно и как будто по своей воле принять какое-нибудь необычное, редкое снадобье. Причем сделать это весьма изощренным способом в обход всех привычных мер предосторожности. Таким снадомьем был сонный порошок, которым Лок и Жан понемногу присыпали карты, затем переходящий к противнице, имевшую привычку во время игры постоянно облизывать пальцы. Алхимический порошок Белла Паранелла бесцветный и безвкусный называли еще другом ночи. Им любили пользоваться люди богатые, склонные к нервическому возбуждению и беспокойству. Он обеспечивал здоровый, крепкий сон. Действенность порошка, будто костер, растопленный промасленной пергаментной бумагой, многократно увеличивала спиртное. Белла Паранелла стала бы прекрасным подспорьем для преступников, если бы не ее запредельно высокая цена. Щепотка порошка обходилась в двадцать раз дороже такого же количества белого железа. «О боги, госпожа Карвальер прочнее Галеона!» – вздохнул Локк. К третьему или четвертому туру она столько порошка сожрала, что хватило бы пару вепри обезножить. И всё же мы достигли желаемого. Шан извлёк ватку с порошком из-за отворота Камзола, задумчиво посмотрел на неё и, пожав плечами, сунул в карман. «Ещё как! И Аракина своими глазами видел», – сказал Лок. «Он у лестницы стоял, за нашей игрой следил. Похоже, любопытно ему стало». Он помолчал, соображая, какими восхитительными последствиями чревато подобное любопытство. Кмель стремительно испарялся. «Потому Силендри нам и послал». «Что ж, положим, ты прав. А дальше что? Ускорим события или погодим? Может, лучше еще пару недель поиграть на пятом и шестом этаже?» «Еще пару недель? Вот еще!» «Мы два года в этом проклятом городе околачиваемся!» «Уж если ракино удалось из его раковины выманить, грех этим не воспользоваться». «И ты, конечно же, предлагаешь сделать это завтра вечером». «Разумеется, пока его любопытство снидает. Сам знаешь, клинок кует пока горячо». «Ты от выпивки таким порывистым становишься?» «Нет, от выпивки у меня только в глазах двоится. А порывистость – это от богов». «Эй, вы!» – раздался голос впереди. «Не шагу дальше!» «Простите?» С напряженным недоумением вымолвил Лок. Молодой, взволнованный Верари с длинными черными волосами, предостерегающий воздел ладони. За ним, на краю дуэльной лужайки, виднелась небольшая толпа хорошо одетых людей. «Умоляю вас, господа, остановитесь!» opposite, Сказал юноша. «У нас здесь поединок, как бы вас случайно стрелой не задело!» disrespect. а, -а, -а, -а. <can't harbor> <music> С облегчением выдохнули Лок и Жан. «Дуэль на арбалетах». Правила приличия и здравый смысл подсказывали, что лучше дождаться ее окончания на краю лужайки, дабы ни один из дуэлянтов не отвлекся и не задел прохожих случайно выпущенной стрелой. По углам дуэльной лужайки, площадки в 40 ярдов длиной и в 20 шириной, сияли мягким белым светом фонари в чугунных переплетах. В центре лужайки стояли два дуэлянта с секундантами, и каждый отбрасывал четыре светлые тени, переплетавшиеся серой сетью. Локу совершенно не хотелось наблюдать за ходом поединка. Однако он строго напомнил себе, что Леоканта Коста, надменный светский франт, обязан взирать на неизвестных поединщиков с высокомерным безразличием. Лок с Жаном слились с толпой зрителей, на противоположной стороне площадки собралась такая же группа зевак. Один из дуэлянтов, юный щеголь в очках, чуть тряхнул головой, разметав по плечам длинные, изящно завитые локоны. Локоны. Его противник, человек средних лет, стоял чуть с горби в плечи, обтянутые красным камзолом. От него веяло сдержанной силой. В руках дуэлянтов были легкие арбалеты, из тех, что коморские воры называют «переулочными». «Господа», — сказал секундант юного щеголя, — «не желаете ли помириться?» «Если господин из Лошена возьмет свои оскорбительные слова назад», — начал юный дуэлянт высоким дрожащим голосом, — «я сочту себя удовлетворенным». «Достаточно будет просто признать...» «Нет, не желаем», – произнес секундант старшего поединщика. «Его сиятельство не имеет привычки приносить извинения за констатацию очевидных фактов». «Признать случившееся досадным недоразумением», – в отчаянии продолжил юнец. «Право же, нет ни малейшей необходимости». «Желая его сиятельство зайти до беседы с вами, он, несомненно, заметил бы, что вы скулите, как течная сука, и осведомился бы, умеете ли вы кусаться» юниц вначале обомлел от неожиданности, однако пришел в себя и свободной рукой изобразил оскорбительный жест. «Вынужден признать», – запиная, сказал секундант юного щеголя, – «что примирение противников невозможно. Господа, прошу вас встать спиной к спине». Противники направились друг к другу. Старший шел размашисто, молодой ступал робко и осторожно, и, сойдясь, повернули спина к спине. «Расходитесь на десять шагов» с горечью произнес секундант юнца. «По моему сигналу поворачивайтесь и стреляйте!» Он начал медленно отсчитывать шаги, и противники также медленно двинулись в противоположные стороны. Юн во щегля мелкая дрожь. Лока мерзко ёкнула в животе и заныла под ложечкой. С каких пор он стал таким мягкосердечным? Ну да, за дуэлями он наблюдать не любит, но они его вовсе не страшат. И все же ноющая боль не отпускала». 9, Десять! Стоять!» – приказал секундант. «Стоять! Поворачивайтесь и стреляйте!» Юнец повернулся первым, с перекошенным от ужаса лицом и, вытянув правую руку с арбалетом, нажал на спусковой крючок. Щёлк! На дуэльная лужайка вжикнула стрела. Но противник, стоявший неподвижно, даже не поморщился, когда она пролетела в ладони над его головой. Господин в красном камзоле, неторопливо повернувшись, сверкнул глазами. Губы сложились в презрительную ухмылку. Юна щеглю ставился на него, будто ожидая, что стрела ручной птицы вернется к хозяину. Потом передернулся. Отшвырнул арбалет в траву и, подбоченившись, шумно втянул в себя воздух. Противник окинул юнца равнодушным взглядом, обеими руками навел арбалет и фыркнул. «Да пошел ты!» Выстрел был меток. Оперенная стрела с влажным хрустом вонзилась в грудь. И юнец повалился навзничь, сминая в горсти ткань камзола. Изо рта хлынула тёмная кровь. К нему бросились люди. Какая-то девушка в серебристом вольном платье с воплем упала на колени. «Как раз к ужину успеем», – невозмутимо заметил старший дуэлянт, презрительно отбросив арбалет, и вместе с секундантом направился в одно из игорных заведений. «О, Переландра!» – пробормотал Лок, на миг позабыв о Леоканта Коста. «И что за манера споры разрешать?» «Вам не по нраву?» – осведомилась юная, лет девятнадцати, красавица в чёрном шёлковом платье, окинув Лока испытующим взглядом. «Разумеется, существует разногласие которое требуют разрешения на поединке», – поспешил вмешаться Жан, опасаясь, что Лок спьяну наговорит лишнего. «Но, по-моему, арбалет в таком случае слишком… прямолинеен. А вот и искусное владение клинком…» «А, фехтование! Скучная, бессмысленная забава!» «Редко, когда дождешься настоящего смертельного удара. Одни обманные движения, выпады и финты», – заявила красавица. «Вот арбалет – оружие стремительное, честное и милосердное. А шпагами можно целую ночь размахивать и все равно противника не убить». «Ваши доводы весьма убедительны», – пробормотал Лок. Красавица безмолвно повела бровью и скрылась в толпе расходящихся зевак. Привычные звуки ночи, веселый смех и гул разговоров, гомон-гуляк под звездным шатром небес, стихшие во время поединка, снова набирали силу. Девушка в серебристом платье, рыдая, бессильно ударяла кулаками по траве. Толпа вокруг поверженного дуэлянта потихоньку расходилась. Стрела явно сделала свое дело. «Стремительное, честное и милосердная негромко повторил Лок. «Придурки! Не нам с тобой их судить!» вздохнул Жан. «Проклятые придурки, именно эти слова высекут на наших могильных плитах. Наши с тобой поступки объясняются вескими причинами. Вот и дуэлянты так считают». «Слушай, пошли отсюда», сказал Лок. «Сейчас вот пройдемся, хмельные пары выветрятся, и можно в апартаменты возвращаться». «О боги, я чувствую себя дряхлым старцем, разочарованным жизнью». «Неужели я был таким же глупцом, как этот несчастный юнец? Совсем недавно ты был еще глупее. А может, и сейчас дурак дураком?» Они неторопливо брели вниз по золотой лестнице на север-восток, к Большому пассажу, и уныние лука развеивалась вместе с хмелем. древний зодчие Талверара, неизвестно мужчин или женщины, или вовсе какие-то неведомые создания – Накрыли всю округу огромным навесом из древнего стекла, что спускался с вершины шестого яруса к самому морю у подножия западного острова. Там и сям навес поддерживали изящные витые колонны, льдистыми лианами, вздымающиеся на 30 футов в высоту. А сам хрустальный свод Большого пассажа простирался на 1000 футов. Ярусы под Большим пассажем отвели так называемому переносному квартал. На открытых террасах позволяли селиться бедноте, И холодными дождливыми зимами резкие порывы северного ветра с легкостью сметали хлипкие лачуги. Хижины и домишки, построенные из чего попало. Как нарочно, ярусом выше, к юго-востоку от переносного квартала, начиналась Саврола. Иноземная слобода, где жили состоятельные чужестранцы. Здесь находились лучшие гостинные дворы, включая тот, где под личинами богатых путешественников обосновались Лок и жан От переносного квартала Савролу отделяли высокие каменные стены под охраной верарских констеблей и наемных стражников. Днем Большой Пассаж служил Верарской рыночной площадью. Каждое утро здесь открывалось не меньше тысячи лавок и ларьков. Впрочем, если бы город неожиданно разросся, то хватило бы места еще для пяти тысяч торговцев. По вполне объяснимой случайности, те обитатели саврола которые не пользовались услугами лодочников, К золотистой лестнице попадали только через рынок. Над стеклянными островами и над большим пассажем гулял восточный ветер с материка. Звук шагов Лока и жана гулким эхом отдавался в темноте огромного пустого пространства. Кое-где на витых колоннах горели фонари, разбрасывая неровные островки тусклого света. Ветер сметал ссор под ногами, разносил по большому пассажу клочья дыма невидимых костров. Торговцы оставляли родственников оберегать выгодные места – А в укромные темные уголки забирались бродяги из переносного квартала. Несколько раз за ночь патрули стражников обходили ярусы пассажа, но сейчас охранников не было. «С наступлением темноты здесь всегда царит странное запустение», – сказал Жан. «Не могу понять, тревожит оно меня или очаровывает». «Если б не пара тесаков за спиной, очарование бы развеялось». «Хм...» Немного погодя Лог, потирая ноющий живот, негромко пробормотал». «Жан, а ты случаем есть не хочешь?» «Есть я всегда хочу. Что, спиртной осадки требует?» «По-моему, неплохо бы подкрепиться, проклятая карусель. Еще один проигрыш, и я бы предложил руку и сердце богомерзкой драконихи с сигарой в зубах. Ну или под стол бы свалился. На ночном базаре найдется чем поживиться. На верхнем ярусе большого пассажа у северо-восточной оконечности хрустального навеса виднелись дрожащие огоньки фонарей костров, разведенных в катках, вокруг которых темнели неясные очертания людей. Торговля в Тал-Вераре занятие круглосуточное. Неиссякаемый поток посетителей золотой лестницы означает, что предприимчивым торговцам в большом пассаже и после заката достанется немало монет. Ночной базар был всем хорош и гораздо причудливее дневного рынка. Лок и Жан пошли к базару навстречу ветру. Их глазам открывался великолепный вид на внутреннюю гавань, где темнял улез корабельных мачт. Вдали чернели дремлющие Верарские острова. На них лишь кое-где сверкали огоньки, в отличие от золотой лестницы, залитой ярким сиянием. В самом сердце города, вокруг скалистых утесов Костеланны, спящими зверьками прикорнули три острова великих гильдий – алхимиков, искусников и негациантов. А на вершине Костеланны, посреди поля особняков, каменным курганом высилась громада мон замка Архонта. Считалось, что Тал-Вераром управляет приоры, однако в действительности почти вся власть в городе сосредоточилась в руках обитателя замка, военачальника, возглавлившего армию города-государства. После ряда постыдных поражений в тысячедневной войне с Камором верарцы решили сменить склочных городских советников на военачальника – Однако, как не раз замечал Лок, сложность заключалась в том, что от военного диктатора почти невозможно избавиться после того, как кризис миновал. Первый Архонт отказался уйти в отставку, а его преемник проявил чрезвычайный интерес к ведению гражданских дел. За пределами охраняемых городских предместий, таких как беззаботная золотая лестница или Саврола, безмятежный приют иноземцев, бесконечные распри между Архонтом и Приорами создавали в городе тревожную обстановку – Невеселые размышления Лока прервал возглас слева. «Господа, достопочтенные джентльмены, не гоже гулять по посажу не здешних лакомств!» Лок и Жан добрались до окраина ночного базара. Кроме них покупателей не было, и из темноты на приятелей с надеждой уставились десятки торговцев, освещенные зыбким светом костров и фонарей. Первым, осмелевшимся напасть на врата здравомыслия Жана и Лока, стал однорукий пожилой торговец с седой косой до пояса. Он махнул деревянным половником в сторону четырёх бочонков, стоявших поверх импровизированного прилавка, ручной тележки, накрытой доской. «Чем угощаете?» — осведомился Лок. «Явствами из кладовых самого Иона, наивкуснейшими дарами моря, мочёные акульи глаза, свежайший отменный товар. Оболочка хрусткая, а сами нежные, мягкие, сладкий сок так и брызжет». «Акульи глаза?» — поморщился Лок. «О боги!» «Нет, спасибо, не надо. А чего-нибудь попроще не найдется? Печенка есть? Или вот жабры? Пирог с жабрами был бы в самый раз». «Жабры? От жабер, сударь, пользости никакой в сравнении с глазами. Глаза они и мышцы укрепляют, и от холеры уберегут, и мужской силы прибавят. Ну, для исполнения супружеского долга, значит». «Нет уж, мне сил прибавлять незачем», — сказал лок «Боюсь, с великолепием глаз мой нежный желудок сейчас не справится». «О, какая жалость! Я бы рад вам пирог с жабрами приложить, да вот только нечего, одни глаза, зато какие!» «Есть и глаза волчьей акулы, и серпуги, и синего вдовца!» «Прости, дружище, в другой раз», — сказал Жан. Приятели пошли дальше. «А вот фрукты, госпожа хорошая, не желаете ли?» — предложила худенькая девушка, кутаясь в просторное светлое одеяние. С лихо заломленной четырехуголки над левым плечом свисал в матоненькой цепочки светящийся алхимический шарик. У ног стояли плетеные корзины. «Алхимические фрукты, новые сорта. Вот, взгляните, коморские апельсины, София! Ликером так и сочатся. А ликер крепкий, сладкий». «Да-да, пробовали», – сказал Лок. «Крепкие напитки мне сейчас ни к чему. А что для слабого желудка предложите?» «Груши, сударь, только груши». Для укрепления желудка нет ничего лучше груш. Каждый день пару штук и расстройство как не бывало». Она протянула Локу корзинку, наполовину заполненную грушами. Он, придирчиво ощупав плоды, отобрал три штуки потверже и посвежее. «Пять центиров», – сказала торговка. «Целый вала с напускным возмущением воскликнул Лок. «Да если б эти груши любимая наложница Архонта в своем лоне согрела, за такую цену я бы их не купил». За них и цинтира много будет. За цинтир я вам разве что грушевое семечко отдам. Четыре цинтира, чтоб не в накладе не остаться. Ну что ж, пожалуй, я вас облагодетельствую, заплатив невероятную, потрясающую сумму. Два цинтира. А все потому, что сегодня я щедр, как никогда. Два цинтира чистой водоиздевательства над упорным трудом и неустанными заблотами садовников, вырастивших эти плоды в теплицах полуострова землеробов. «Может, сойдёмся на трёх?» «Три центира», – улыбнулся Лок. «Меня в Талвераре ещё никогда не грабили. Так и быть. Предоставлю вам эту сомнительную честь». Он, не глядя, передал Жанну две груши, порылся в кармане, выискивая медики, и швырнул три монетки торговки. Девушка кивнула и произнесла. «Хорошего вам вечера, господин Ламора». Лок ошарашенно уставился на неё. «Простите, что вы сказали?» Пожелала вам хорошего вечера, сударь. Только и всего. Вы не... Что? Нет, ничего. Встревожно выдохнул Лок. У меня от выпитого в ушах шумит. И вам доброго вечера. Они с Жанном пошли дальше. Лок осторожно надкусил грушу. Великолепно. Не жесткая, не перезарелая, а в самый раз. И сочная, и хрустящая. Он, прожевав кусок, спросил Жанна. «Ты слышал, что она мне только что сказала?» «Увы, я слышал только предсмертный стон несчастной груши. Вот сам послушай». «Ох, не ешьте меня, не ешьте». От первой Жановой груши осталось лишь сердце вина. Под пристальным взглядом Лока Жан запихнул ее в рот, с наслаждением схрумкал и проглотил, только черешок выплюнул. «О, тринадцать богов!» – вздохнул Лок. «Но кто так ест?» «Я кочерышки люблю, они хрусткие», – обиженно проворчал Жан козы их тоже любят ты мне что матерью заделывался нет конечно я же не урод и нечего на меня исподлобья глядеть ладно голодай сердце вино она внутри сочной груши прячется так что там торговка сказала сказала что о боги да ничего она не сказала мне пьяно послышалось а вот кому химические светильники не желаете господа Протянутые руки бородатого торговца покачивались шарики в золоченных оправах. «Таким приличным господам не гоже без света гулять. В темноте только оборванцы шныряют, не разбирая дороги. А лучше моих светильников во всем большом пассаже не сушишь ни днем, ни ночью». Лог доел свою грушу и рассеянно отшвырнул огрызок. Жан небрежным взмахом руки отогнав торговца, обгрыз грушу до самой сердцевины. С нарочито громким хрустом сжевала ее а потом промычал с набитым ртом. «Мням-ням, пища богов!» «Только вам, невежим трепещущим страхе перед высоким кулинарным искусством, этого никогда не понять!» «Господа, не угодно ли скорпионов?» Лок и Жан остановились перед лысым смуглолисым торговцем, судя по цвету кожи с далеких Акканских островов. Завернувшись в плащ, он одарил их сверкающей белозубой улыбкой и склонился над своим товаром. Десятком небольших деревянных клеток, в которых двигалась какая-то живность. «Это скорпионы? Настоящие живые?» – спросил Лок с любопытством, рассматривая клетки. «И что с ними делать?» «А, так вы здесь недавние гости», – потеринский торговец говорил с легким акцентом. «На побережье Медного моря скальные скорпионы многим известны, пожалуй, даже слишком. Вы из Картена или Камора?» «Из Талишема», – сказал жан «А эти скорпионы местные?» «С материка», — ответил торговец. «Их используют, э, скажем так, в развлекательных целях». «Как домашних животных, что ли?» «Нет, не совсем». «Видите ли, укус скального скорпиона весьма своеобразен. Вначале, как полагается, он причиняет острую резкую боль. Однако спустя несколько минут наступает приятное оцепенение, дремотное забытие». Примерно такое же состояние вызывает курительные порошки джермитов. После нескольких укусов боль переносится легче, а в расслабленную дремоту погружаешься глубоко и надолго. Невероятно. Весьма распространенная практика, заметил торговец. Талверари скорпионы пользуются большим спросом. Другое дело, что говорить об этом не принято. Состояние, вызываемое укусом, немного напоминает опьянение, однако в целом обходится гораздо дешевле. «Да, а вот винные бутылки не кусаются», – недоверчиво протянул Лок, почесывая подбородок. «Вы случаем не потешайтесь над заезжими простаками?» Торговец Шарко, улыбаясь, выпростал правую руку из-под плаща и показал Локу и Жану. На темной коже белели крошечные полукружья шарамов. «Я лично ручаюсь за предлагаемый товар!» «Все это весьма любопытно и достойно восхищения», – произнес Локк. И все же некоторые обычаи Талвиэрара на себе испытывать ни к чему. «Разумеется, у каждого свои предпочтения», – с улыбкой ответил торговец, сложив руки на груди. «Омница, скорпионий сокол, вам не по нраву пришелся, господин Ламора». Лока захолонуло в груди. Жан тоже мгновенно напрягся. Лок кашлянул с трудом, сохраняя невозмутимое выражение лица, и небрежно спросил. «Простите, что вы сказали?» Торговец удивленно заморгал. «Я пожелал вам приятного вечера, господа». «А, да-да». Лок окинул торговца пристальным взглядом, потом резко отвернулся и зашагал по ночному базару. Жан торопливо последовал за ним. «Ты слышал?» – прошептал Лок. «Слышал», – ответил Жан. «Интересно, на кого работает этот приветливый торговец скорпионами и «Не он один», – пробормотал Лок. «Торговка фруктами тоже назвала меня Ламорой». Я своими ушами слышал. «Тьфу ты! Может, вернемся побеседуем с одним из них?» «Куда это вы собрались, господин Ламора?» Лок стремительно обернулся и едва не наставил шестидюймовый стилет, спрятанный в рукаве на пожилую торговку, неожиданно выступившую из тени справа. Жан завел руку за спину под полуком Зола. «Вы обознались, милейшая», — сказал Лок. «Меня зовут Леоканта Коста». Женщина, не двигаясь с места, сдавленно хихикнула. ламора Мора! Лок! Ла -мора. «Жан Танан!» – промолвил торговец скорпионами, выходя из-за прилавка, уставленного клетками. Со всех сторон на Лока и Жана медленно надвигались остальные торговцы. «Так, похоже, тут какое-то недоразумение», – провозголосил Жан, опуская руку из-под камзола. По опыту Лок знал, что в согнутой ладони Жана прячется головка боевого топорика – а древка скрыто в рукаве. «Никакого недоразумения», произнес торговец скорпионами. «Каморский шип», сказала какая-то малышка, встав перед Локом и Жаном так, чтобы преградить им путь к совроле. «Каморский шип», подхватила пожилая торговка. «Благородные каналии», сказал торговец скорпионами. «Далеко же вас от дома занесло». С колотившимся сердцем Лок огляделся и, решив, что теперь уж таится нет смысла, позволил стилету скользнуть к напряженным пальцам. Казалось, что торговцы ночного базара, проявив необъяснимый интерес к Локу и Жану, отступили приятелей со всех сторон и теперь медленно сжимают кольцо, отбрасывая длинные черные тени на плиты мостовой. Внезапно Локу померещилось, что сияние фонарей чего то меркнет. Пассажей впрямь потемнело, светильники тускнели на глазах. «Стоять!» Жан, не скрываясь поудобнее, перехватил топорик в правой руке и встал спина к спине с Локом. «Не приближайтесь!» – выкрикнул Лок. «Прекратите дурить, а то как бы кровь не пролилась!» «Кровь уже пролилась!» – заявила малышка. «Лок Ламора!» – зашептали торговцы со всех сторон. «Кровь уже пролилась, Лок Ламора!» – изрекла пожилая торговка. На ночном базаре погас последний алхимический светильник. Костры в бочках потухли. Теперь Лока и Жана, окруженных торговцами, освещал только слабый отблеск света из внутренней гавани и дрожащей мерзании фонарей где-то далеко внизу. На террасах под огромным пустынным пассажем. Малышка сделала шажок вперед и, глядя на Лока и Жана, немигающими серыми глазами звонко произнесла. «Господин Ламора, господин Танан, вам привет от Сокольника из Картена». Лок, разинув рот, уставился на девочку, которая плавно, будто призрак, двинулась навстречу и замерла в двух шагах от него. Он поначалу смутился, глупо грозить стилетом крохи не выше трёх футов ростом. Однако в детской улыбке, холодно блеснувшей в полумраке, сквозила такая угроза, что Лок невольно покрепче сжала рукоять клинка. Девочка, поднеся пальцы к подбородку, изрекла. «И хоть он не в силах слова молвить...» И, «И хоть он не в силах слова за себя молвить!» Пором подхватили торговцы неподвижно стоявшие в темноте. «И хоть он обезумел!» Медленно продолжала девочка, простирая клок и жану раскрытые ладони. «Обезумел, Боря, конец обезумел!» Прошелестело со всех сторон. «Его друзья не забывают!» Сказала малышка. «Друзья помнят!» За спиной Лока чуть шевельнулся Жан, сжимая в обеих руках по боевому топорику. Во тьме тускло блеснула вороненая сталь. «Торговцами вольно наемные маги управляют, будто марионеток за ниточки дергают», – шепнул Жан. «Видно, где-то поблизости засели». «Эй, вы боитесь, что ли? Объявитесь уже, не томите!» – обратился Лок к малышке. «Мы явили свою силу», – ответила она. «Чего еще вам надо, да?» Зашептали торговцы со стекленелыми взорами, тускло поблескивающими, как стоячая вода в пруду. «Чего вам еще надобно, господин Ламора?» Малышка делано присела в жутковатом реверансе. «Не знаю, чего вы от нас добиваетесь, но оставьте в покое этих несчастных людей», сказал Лок. «Хотите с нами поговорить? Говорите, а людей почем заря не мучите в «В том том-то и дело, господин Ламора». «В том-то и, и дело». — Разумеется, в том-то все и дело, иначе вы наших слов не услышите. — Так говорите же. — Вы должны ответить, — возвестила малышка. — Ответить за сокольника, — подхватил хор торговцев. — Вы должны ответить, вы оба. — За каким? Да пошли вы все, — воскликнул Локк. «Сокольнику мы уже ответили. За смерть трёх наших товарищей лишили его десяти пальцев и языка. Зато вернули вам живым, хоть он того и не заслуживал». «Вы не вправе судить!» – прошепела девочка. «Судить картенского мага!» – зашептали торговцы. «Вы не вправе судить, равно как и не вправе полагать, что вам известны наши законы!» – сказала малышка. «Всем на свете известно, что убийство картенского мага карается смертью», – сказал Жан. «Этого знания вполне достаточно. Мы сохранили сокольнику жизни и вернули его вам. Этим все дело и завершилось. Если вы рассчитывали на какие-то иные условия сделки, надо было нас предварительно письмом оповестить». «Это не сделка», – сказала девочка. «Это личное дело», – объявил торговец скорпионами. «Сугубо личная», — повторила девочка. «Пролилась кровь нашего собрата. Вы за это ответите». «Ах вы сволочи», — не выдержал Лок. «Вы что, богами себя возомнили? Я вашего сокольника не в переулке ограбил. Он подстроил убийство моих друзей. И плевать мне на то, что он умом тронулся. И на вас мне наплевать. Убейте нас и дело с концом. Только ни в чем не повинных людей отпустите». «Нет». Сказал торговец скорпионами. «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» Отозвались торговцы по кругу. «Трусы! Подлецы!» Жан махнул топориком в сторону девочки. «И этим вашим балаганом вы нас не запугаете?» «Мы будем с вами насмерть биться. До самого Кардена доберемся. Кровь вам пустим, не сомневайтесь!» Сказал Лок. «Но убьете вы нас. И что? Мы смерти не боимся!» «Нет-нет!» хихикнула девочка. «Вам будет гораздо хуже», сказала торговка фруктами. «Мы оставим вас в живых», подхватил продавец скорпионов. «Будете жить, терзаясь страхом», сказала девочка. «Страхом и неуверенностью», зашептали торговцы и медленно отступили, расширяя кольцо. «Под слежкой», сказала девочка. «Под слежкой», вторили торговцы. «А пока ждите», сказала девочка. Забавляйтесь своими нелепыми играми. Гоняйтесь за удачей. И ждите, ждите нашего ответа. Ждите, ждите покуда не настанет время. Вам от нас укрыться негде, сказала малышка. Вам от нас никогда не уйти. Никогда. никогда. Прошептали торговцы, отходя к своим прилавкам. Лок и Жан молчали. Вскоре жизнь на ночном базаре пошла своим чередом. Разгорели светильники, заполыхали костры в бочках, заливая пространство рынка мягким тёплым сиянием. Торговцы занимались обычными делами. Кто высматривал покупателей, кто скучающим взором обводил прилавки и товары. Повсюду снова звучали негромкие разговоры. Лок и Жан незаметно спрятали оружие. «О, боги!» – поёжился Жан. «По-моему, за игрой в карусели я выпил маловато», – прошептал Лок, не понимая, что туманит его взор. Он коснулся щеки и с удивлением обнаружил, что она мокрая от слез. «Сволочи! Дети малые! Проклятые, хвостливые трусы!» «Вот именно!» – сказал Жан. Лок и Жан с опаской поглядывая по сторонам отправились дальше. Малышка, через которую только что вещали картенские маги, теперь сидела у ног старика, перебирая инжир в плетеных корзинах. И проводила приятелей робкой улыбкой. «Ох, как я все это ненавижу!» Шепнул Лок. «Они впрямь что-то задумали или просто решили нас припугнуть?» «А кто их разберёт?» Вздохнул Жан. «Страт пти. О, Боке, и что теперь? Сдаваться или продолжать игру?» «Между прочим, на нашем счёте в Венце несколько тысяч саларов. Можно снять деньги, сесть на корабль и к полудню отплыть далеко-далеко отсюда. Куда?» «Куда угодно. Если эти подонки серьёзно настроены, от них не сбежишь». «Твоя правда, но...» «Да пошел он, картен этот!» Лок сжал кулаки. «Пожалуй, теперь я понимаю, что чувствовал Серый Король. Я в картене в жизни не бывал, но все равно готов этот проклятый город в порошок стереть. Дотла сжечь, в морской пучине утопить!» «Я его уничтожу, видят боги!» Жан внезапно остановился. «Лок, тут такое дело...» «О, боги!» «Ну что еще?» «Ты, конечно, волен здесь оставаться, но...» «Я уеду. Мне надо от тебя подальше держаться». «Да что ты несешь, болван?» И Им мое имя известно». Жан схватил приятеля за плечи, и Лок невольно поморщился. Пальцы Жана тисками впились в старую рану под левой ключицей. Жан запоздал, сообразив, чем дело, ослабил хватку. Но голос его все еще дорожал от напряжения. «Они мое истинное имя знают». С его помощью они могут мной управлять, превратив такую же марионетку, как этих несчастных торговцев. Если я с тобой останусь, тебе грозит опасность. Да плевать мне на это. Подумаешь, имя они знают. Ты что, с ума спятил? Нет. А вот из тебя еще хмель не выветрился. Ты плохо соображаешь. Глупости. Я вполне трезво соображаю. Или ты хочешь уехать? Нет, что ты, но я... Но ты сию секунду заткнешься, иначе тебе не сдобровать. Да пойми же ты тебе опасность грозит. Конечно грозит, я же не бессмертен. Жан, да хранят тебя боги, я тебя прогонять не намерен И уж тем более не допущу, чтобы ты в добровольное изгнание отправился. Мы и так потеряли кала галда и клопа. А теперь что прикажешь и с тобой распрощаться С тобой с моим единственным на свете другом. И кто тогда верх возьмет жан, кого это спасет? Жан обессиленно понурился. Мельной кураж Лока внезапно превратился в невыносимую головную боль. Лок застонал. жан я никогда себе не прощу того, что по моей вине случилось с тобой в Велвераца. И никогда не забуду, что ты остался со мной до конца. Хотя по уму должен был бы мне камень к ногам привязать и в залив сбросить. О боги, да без тебя мне никогда лучше не будет. Мне наплевать, что картенским магам твое дурацкое имя известно». «Лок, это же глупо». «Это наша жизнь», – сказал Лок. «И в эту аферу мы два года нашей жизни вложили. в Венце порока, вся надежда на будущее – наш главный приз». «Дожидается, голубчик, пока мы его не украдем. Подумаешь, Картен, раз уж вольнонаемные маги решили нас убить, остановить мы их все равно не сможем». «И что теперь делать? Из-за этих мерзавцев я не собираюсь от любой тени шарахаться». «Нет уж, завершим, что задумали. Вместе». Торговцы ночного базара, заметив, что Лок и Жан ведут напряженную беседу, больше не предлагали своих товаров. Только один на северной окраине базара предпринял отчаянную попытку привлечь запоздалых покупателей. «А вот резные поделки, господа! Женщинам и детям на потеху! Искусные штучки из города искусников!» На перевернутом ящике громоздились десятки забавных игрушек. Продавец в длинном буром камзоле, залатанном с изнанки разноцветными лоскутами, алыми, пурпурными, ярко-желтыми, сшитыми серебром, потряхивал раскрашенной игрушкой на четырех ниточках, деревянной фигуркой воина с копьем. Торговец, ловко шевеля пальцами левой руки, заставлял крохотного копейщика нападать на воображаемого врага. «Не угодно ли куклу, господа? Марионетку на память в Алверари?» Жан, немного помолчав, вздохнул. «Нет уж, спасибо». Я без марионеток Талверар запомню. Приятели больше не разговаривали. Лог с гудящей головой и ноющим сердцем шёл вслед за другом из большого пассажа в Савролу. Стремясь поскорее оказаться за высокими стенами и плотно запертыми дверями. Хоть и ненадёжной, но всё-таки защитой.